Прошли нормальные семейные выходные. В понедельник колесо ежедневной рутины завертелось снова, выдавливая всё лишнее из графика, так что до выходных не было времени даже подумать о чём-то, кроме самой службы. А служба помаленьку организовывалась. Пришло ещё несколько человек, бойцов и на сидячую работу. На борта броневиков нанесли логотипы «Лайтсайбера», наши номера телефонов, а на вооружённые инкассы полицейской модели — Поставили полицейские же мигалки. А потом мигалку водрузили еще и на мой т а х а Да, контейнер, разумеется, закопали по плану. Потом мы его тщательно проверили изнутри, чтобы при закрытых дверях темнота была полной. Ну и я потоптался в нем сколько мог, потому что темные места срабатывают только тогда, когда в них раньше бывали люди. Это мне еще в Углегорске на ферме рассказали. Во вторник место проверили и ничего в нем не нашли.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 Лететь же вдвоём на швейцарце, а хаски Настя посадит где угодно, и где угодно на нём взлетит. Вот в этом уже никаких сомнений. Тогда скажу, чтобы приготовили на утро. Хорошо, что сейчас сказать догадался. Ну, я как бы вообще догадливый и умный, пришлось напомнить. Ага, уклюжий д да о тёпая в е ж и Тогда сегодня вечером никуда не идём. А собирались? Да, просто ты пока не знал. Завтра тогда пойдём. Элла и Мариану в боулинг хочу зазвать.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 А Уоррен может знать больше. о Фицпатрик? Кто-то ещё? Кто-то ведь может банально знать весь расклад, который я своим умствованием сейчас охватить пытаюсь. Так что всё равно копать надо, но это я покуда выкладывать Насте не буду, чтобы не спорить просто так из голого принципа. Я просто хочу знать про тьму столько же, сколько знал убитый Хендерсон. Кстати, а какие материалы могли сохраниться по убийству того местного Уоррена? Где он жил здесь? х Сомневаюсь как-то. Домов для миллиардеров тут уж точно не было. Форт м а к м ю р е я Да, тоже, пожалуй. Те дома, в которых жила банда Хендерсона, были пусть и не из дешёвых, но это всё равно не миллиардерский уровень. С другой стороны, у о р р н и здесь хоромы себе строить не рвётся. Тогда и его прототип мог вести достаточно скромный образ жизни. По у р о н у видно, что удовольствие он получает от управления миром вокруг себя, а не от золотых унитазов.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 Вон нужное нам шоссе, идет даже не по кромке тьмы, а подальше. До нее оттуда к и л о м е т р ы три, наверное. Где этот чертов домик в лесу? Должны быть вместе дорога и трубопровод. Трубопровод, трубопровод. Цвета знакомо ушли в сепию. Лес едва зеленым кажется, словно выцветшая ткань. В глазах рябит, мысли разбегаются. Зрение трудно фокусировать на чем-то. Ага, вот оно. Вижу, право двадцать примерно.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 Каждые десять секунд взгляд на часы. Сколько летим. Голоса тьмы меняют ритм. Ещё чуть-чуть, и скоро они сольются в сплошной вой. Но пока ещё есть время. Я просто это чувствую. Нам бы действительно уйти от тьмы подальше. Как можно дальше от неё убраться. Лёгкий доворот, чтобы машина не теряла шоссе под крыльями. Настя ведёт самолёт, как по невидимым рельсам, с невероятной, просто филигранной точностью. Всё, сажай!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 Ледяная волна прошла по всему телу, само тело начисто потеряло всякую чувствительность. Ощущение падения в бесконечную бездну. Негатив замигал реже, сменяясь сепией. Потом вой в голове смолк, как отрезало. Потом в мир приливом вернулись краски. Зелёно-жёлто-красный пейзаж ранней осени. Неожиданно набежавший свежий ветер качнул стоящий на земле самолёт. Глянул на red dot висящего на груди автомата. в ы к л ю ч е н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 с а м о л е т дёрнулся, пошёл на разбег, чуть набрал скорость и тут же отрыв от земли. И в этот момент сараи, дома исчезли в бешено вращающейся, непроглядно чёрной воронке, взрывом рванувшей своими краями во все стороны. Волна кромешного ужаса почти что накрыла нас, настигла маленькие хаски изо всех своих сил, с т а р а в ш и й с я удрать от этой катастрофы. Затем эта волна накрыла нас своим краем, тело миллионам иголок пронзил холод,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 Затем пришло осознание того, что все же мы вырвались, сбежали. Летим. «Так вот ты какой, северный олень!» Не нашелся я сказать ничего лучше. «Любимая, давай тогда над нашим контейнером пролетим. Подозреваю, что там уже кто-то есть. Хоть крыльями помашем». Добавил я и с т ё р холодный пот рукавом свитера дрожащей рукой.